Глава 32. В столицу группа товарищей прибыла поздним вечером. Руководители Потча ожидали их в кабинете премьер-министра Пиунова. Об основном результате их визита Цыханов успел доложить председателю комитета госбезопасности Корягину, ещё будучи в Крыму по телефону. И Потчисты уже знали, что группа возвращается ни с чем. Однако шефу госбезопасности важно было выяснить, как именно происходила эта встреча, как вёл себя Русаков, насколько серьёзным представляется его решительное нет. А главное, он хотел определиться, что следует предпринимать дальше. Корягину почему-то казалось, что людям, побывавшим в резиденции президента в эти дни, должны были открыться какие-то особые подходы к прорабу перестройки. В свою очередь, пробиваясь к зданию правительства, дорасцы уже могли видеть на улицах столицы всё то, что обычно предшествует введению чрезвычайного положения: несть числа полицейским патрулям, бесконечные проверки документов водителей и содержимого багажников, а по всему выстраивающиеся у каждого поста колонны транспорта, образующие огромные пробки. Сдач возвращаются. Мечтательно как-то проговорил Дробин, наблюдая из окна машины одну из таких пробок, мимо которой гаишники пропускали их небольшой кортеж без всяких задержек. Счастливые люди копаются в своих огородиках, безинтонационно устало как-то поддержал его Вальяжнин. И что им до всего того, в чём мы здесь жуки навозные копаемся, по поводу чего копашимся? Пиунов сидел во главе стола совещаний, но при этом сдвинул кресло чуть в сторону, чтобы подчеркнуть, что не он здесь председательствует. Все остальные тоже посдвигали кресло, но только для того, чтобы расположиться где кому удобно. Веженову сразу бросилось в глаза, что Ненашев ютится чуть в сторонке, слева от Пиунова. Увидев доростцев, он инстинктивно приподнялся, и лицо его, Обрюзгше, с коричневатыми мешками, в которых тонули полусонные глаза, вытянулось в томительном ожидании. Но мало кто из сидящих в премьерском кабинете по-настоящему задумывался над тем, что решается-то прежде всего судьба этого человека, что он становится в эти минуты то ли не коронованным президентом страны, то ли сразу же коронованным государственным преступником». Хотя возможен был и некий третий вариант, так что там у вас произошло? спросил Корягин со спокойствием школьного учителя, для которого не столь важно наказать виновных, сколько разобраться в сути происшедшего. Прежде чем ответить, Веженов наполнил стакан минералкой, выпил и ещё больше отпустил галстук. Казалось, только здесь, в стенах дома правительства, Он по-настоящему ощутил, как нестерпимо душно было в августовском Крыму. Если кратко поведал он, президент отказался разговаривать с нами, основательно, по существу разговаривать. Так что эта часть операции "Кимирийский закат президента", как её окрестили наши генералы, провалилась. То есть добродушное лицо председателя госбезопасности осталось всё таким же добродушным только застывшие свинцово-серые глаза как бы слились с мутью таких же сероватых стальных стёкол его очков. Он что, совершенно наотрез отказался? Нет, он принял нас, но откровенно дал понять, что серьёзный разговор возможен только тогда, когда в его резиденцию прибудете вы, Лукашов и Карелин. Этого следовало ожидать, хрипло произнёс министр обороны. Я ведь предупреждал, что с посланниками вашими президент разговаривать не станет. Он сидел, упёршись локтями в стол и прощально смотрел на высокую тулью, лежавшей перед ним маршальской фуражки. Сейчас маршалу казалось, что он единственный, кто не сомневается. Так просто, под ножимом гкчепистов, Русаков от престола не отречётся. Что значит вашими посланниками? У корезина молвил пиунов. Делегацию, насколько мне помнится, формировали вместе. Да не о том сейчас речь, отмахнулся министр обороны. Лететь придётся, вот о чём думать надо, потому как парламентарёы наши не справились. Только теперь Карелин оторвал свой тяжёлый угрюмый взгляд от фуражки и с укором взглянул на генерала армии Банникова. Маршал уже не сомневался, что если только этот странный переворот удастся через пару месяцев, скорее всего, после октябрьских праздников его тихо уйдут, сменив именно этим нагловатым главкомам. А при Русакове он бы ещё продержался. Так спрашивается, какого рожна он оказался в этой компании? С чем же вы всё-таки вернулись? Вновь заговорил Корягин обращаясь теперь уже не столько к вежинову, сколько к цыханову, хоть один, хоть какой-нибудь импульс в поддержку нашего гос комитета по чрезвычайному положению он послал? ни одного. в том-то и дело, что ни одного, раздосадованно развёл руками вежинов. съезд или одни, называется, в сердцах обронил лукашов, сокрушённо покачивая головой. и ничего не поделаешь. Очевидно, вам действительно придётся лететь в Дорос, широко устало развёл руками премьер, как человек, которому на самом деле хотелось произнести: "Ничего нельзя поручить этим бездельникам, ну ничего". Как уже было сказано, Русаков сам назвал вас, обратился он прежде всего к председателю Верховного совета Лукашову. Но если вы всё-таки появитесь там, гиваться ему уже будет некуда. Выше вас должностных лиц в государстве нет. Так что, так и будем летать туда-сюда, прошёлся по пиону свинцом своих очков председатель госбезопасности. Не видите, что происходит в республиках, причём уже не только в союзных, но и в российских автономиях. Пока мы в очередной раз слетаем к этому говорону про рабу, наши переговоры, все наши усилия уже могут и не понадобиться обвёл старый чекист своих единомышленников расстрельным взглядом Феликс Эдумдович. Все они компульсивно молчали. Впрочем, слетаем, конечно, неожиданно успокоил их Корягин, только чуть попозже. В ту же минуту вошёл один из дежуривших в приёмной адъютантов Корягина и доложил, что непонятно куда исчезнувший было министр иностранных дел Бессонов наконец-то обнаружен. Оказывается, он находится в Белоруссии. Где? Где не удержался Корягин в Белоруссии, на озёрах грибы вроде бы собирает. Корягин и Пилунов удивлённо переглянулись. Какая Белоруссия? Какие к дьяволам грибы в такое-то время, когда надо работать с иностранными дипломатами, с подлой забугорной прессой, грибочками, значит, решил побаловаться, осклабился Вальяжнин. И это министр иностранных дел, ну-ну. Однако скоро он будет доставлен в Москву, попытался успокоить их адъютант. Соответствующая команда белорусским чекистам уже дана. И всё же вы поторопите их там, назидательно посоветовал Карягин. Поторопите. Нашли время в Белоруссии, на озёрах, хорошо хоть не в Калымской тундре на присках, а то ведь всё может случиться. По его когобистским представлениям, вся страна должна была жить по законам чрезвычайного положения ещё до того, как это положение будет введено. Этого тихого на вид старичка с заледенелым, взятым на прокат у железного Феликса взглядом, искоренне удивляло, что не только отдельные партийные государственные бонзы, но и вся страна всё ещё пытается жить не так, Как хочется госбезопасности, а как хочется ей самой. Непорядок. В жизненном кредо этого НКВДшного служиста происходила сейчас-то мучительно лагерная философская ломка взглядов, которая неминуемо происходила в душе каждого его предшественника и которая также неминуемо приводила к одному и тому же вопросу: почему народ не желает жить так, как того требует от него КГБ? Да ещё удивляется, что сам КГБ не желает относиться к нему, к этому самому народу по-человечески. Но до прилёта Бессонова, вернее, до доставки сюда министра ещё понадобится время, а поражение дорской группы уже было очевидно. Поэтому-то и вставал этот проклятый вопрос: как быть дальше? Только сразу же хочу предупредить, неожиданно заговорил Вежинов: летали в Дорос и предъявляли президенту ультиматум мы люди, не вошедшие в состав гос комитета по чрезвычайному положению, а следовательно, не оказавшиеся в составе высшего руководства страны. Поэтому не должно случиться так, что наша поездка и наш нажим на Русакова будет истолкован впоследствии как инициатива группы товарищей не уполномоченных ГКЧП чтобы никто потом не пытался выставлять нас перед миром в виде группы неких чудаков-заговорщиков. Корягин мучительно всматривался в лицо отпетого идеолога и не мог понять, о чём это он. Но зачем об этом, налились свинцом и непомерно полные щёки премьера. Кто станет прибегать к чему-либо подобному? Мне надо, товарищ Пиунов, решительным жестом руки остановил его стенания секретарь ЦК, обладавший достаточным опытом подобных идеологических подстав. Полемики мы вести не будем, не то время. Но от имени дорской группы предупреждаю, что мы и в самом деле не допустим, чтобы нас выставляли в роли козлов отпущения. А что? Это важно? Вдруг всполошился дробин, бывший теперь уже ясно дело бывший руководитель аппарата президента Пеонов взглянул на него так, словно только теперь заметил. А это кто такой, поморщившись, вопрошал премьер, глядя при этом на шефа госбезопасности. Он-то каким образом здесь оказался? Дробин отдавал себе отчёт в том, что с сегодняшнего дня он уже вообще никто. Тем не менее, ему не хотелось, чтобы завтра же дело было представлено так, что всё началось с заговора против президента в аппарате самого президента. Тогда уж точно он предстанет перед страной в роли отступника, которого не пожелает терпеть в возле себя ни один высший чиновник. Но это ещё полбеды. Дробин понимал, что из неудачного аппаратчика Его очень быстро могут перевести в разряд отявленного государственного преступника, причём фигура должностная, вполне подходящая, которую можно легко и безболезненно жертвовать. Ситуация неоднозначная, мужественно продолжил Дробин, осознавая, что после провала операции Химерийский закат все эти люди уже вправе воспринимать его как некий отработанный материал поэтому мы сразу же обязаны определиться, что ответственность может быть только коллективной. «Перед кем ответственность?» — улыбнулся шеф госбезопасности одной из тех своих умилительных улыбочек, после которой инквизиторское возведение на любой из мысленных костров уже не нуждалось ни в каком оформлении — И при этом обвёл собравшуюся здесь партноменклатурную элиту страны многозначительным взглядом. "О чём это вы, товарищ Вежинов? А вас, товарищ Дробин, я вообще не понимаю". Ну, видите ли, развёл руками царя отступник. "Тут, понимаете ли, не пытайтесь копировать своего шефа, господин руководитель аппарата президента. У вас это плохо получается", добродушно улыбнулся Карягин. А мысленно успокоил своего сообщника. Придёт время, и ты, пыль лагерная, всё поймёшь. Но только произойдёт это слишком поздно. Прошу прощения, очевидно, волнуюсь. Мы ведь не в заговоры с вами играемся, товарищ Дробин, произнёс Корягин вслух. Только нам с вами что ли всё это нужно? Речь идёт о спасении страны. А величайших в завоеваниях народа и всей социалистической системы. Но, в общем-то, неплохо держитесь. Не каждому удаётся, будет замечено. Дробин взглянул на шефа госбезопасности с явной опаской и мгновенно сник. Он знал, чем заканчиваются дружеские беседы с кгбистами и что следует после фраз о защите завоеваний социалистического строя которая, конечно же, поручена передовому отряду партии в лице комитета госбезопасности. Его вдруг пронзило ясное, неутолимое чувство страха. Только сейчас, вернувшись из Крыма и попав на это ночное собрание, он со всей ясностью понял, то, чем они сейчас занимаются, по существу является путчем. С того момента Когда президент поставил себя вне гос комитета по чрезвычайному положению и отказался подписать соответствующий указ, все их попытки ввести это самое положение окажутся незаконными, а потому, как выражается сам Русаков, чреватыми. Ему захотелось подняться и немедленно уйти, нет, бежать отсюда. В мгновение, когда ему даже показалось, что он действительно в состоянии подняться и уйти но встретившись с преисполненным магаданского добродушия взглядом корягина понял решиться на такой шаг он уже не в состоянии его место здесь в этой стае